А Джон Том перестал хлюпать носом и разом обрел подобающий ему возраст. Сиди тихо, — одернул он себя самого. — Придется принять все как есть, потом разберусь. Следуя логике и молись, только бы проснуться, хоть на больничной койке. Но снится эта зверюга или нет? Не стоит быть смешным, даже если перед тобой только порождение собственного воображения. — Так-то лучше, — выдр выпустил трясущиеся руки юноши. — А то бормочешь названия, каких я даже не слышал. Вдруг он всплеснул коротенькими передними лапами и с восторгом подскочил в воздух. — Ага, понятно. Как это я, крысоголовый дурень, сразу не догадался? — Клата горбова работа! Опять старый пинчуга принялся за фокусы сосновыми природы. Выдар мгновенно преисполнился симпатии к Джон Тому, и, топорща усы, закивал, обращаясь к юноше, раскрывшему от изумления рот. — Сейчас! — Сейчас, бедолага, теперь все ясно. Понятно, откуда ты вылупился, ничего не зная, не понимая. — А я-то думал... Он поскреб землю носком сапога, раздвигая цветы. — Тебя сюда приворожили. — Приворожили? — Ага. — Ну, че опять зенки выкатил, шеф? Не думаю, чтоб дела твои были плохи. Старина Клота Горб у нас дока. Прямо тебе до процент. Его-то не занимать ума. Мастеровито колдует, ежели трест и в своем уме. Стареет вот только, путает все. А этого в нынешнее время нельзя. Иной раз и не поймешь, чего он хотел. И не так уж и стар. Просто ошибаться начал. С каждым может случиться. Сам-то я держусь от его дома подальше. Понял? И все, у кого есть мозги в голове, тоже. Как знать заранее, каким дурацким заклинанием тебя зацепит? Значит, волшебник он, пробормотал Джон Том. Трава, деревья, выдр. Одетая зверюга на задних лапах, караул, пожар. И что, неужели все это реально? — Я ж тебе все сказал. Не понял, что ли? — Эй, парень, прочисть уши. Буду я все тебе повторять по два раза, или ты тупой? — Это я? Тупой? Джон Том слегка возмутился. «Видишь ли, я в смятении, просто в тревоге. Если честно, я безумно испуган». Рука его задумчиво опустилась к раненному боку. «Но я не тупой». Выдр пренебрежительно фыркнул. «А ты вот знаешь, кто был президентом Парагвая?» с 1936 по 1941 год. — Не. Матш шевельнул носом. — А ты можешь сказать, сколько булавок может сплясать у ангела на голове? — Нет, но... Джон Том помедлил, нахмурился. — Говорят, ведь не так. Сколько ангелов может разместиться на булавочной головке? Умником себя считаешь, присвистнул матч. Хорошо. Огня я не вызову. Я ж даже не ученик. Но булавки те у меня спляшут. Запустив лапу в карман живота, он извлек оттуда пять небольших серебряных булавок. Каждая была длиной около дюйма. Выдер неразборчиво. Пробормотал какие-то слова и сделал пару пасов над ними. Поднявшись на Острия, Балавки исполнили на его ладони вполне респектабельный кяког. Алиман налево скомандовал Выдр. Булавки выполнили распоряжение. Нечетное пятое с некоторой неуверенностью ибо ей мешало отсутствие партнера. — Вечно не могу справиться с этой пятой. — Видишь, дело только за головой ангела. — Очень интересно, — отозвался невозмутимо наблюдавший Джон Том, прежде чем потерять сознание. — Вот что, шеф, ты с этим делом кончай. Не то хребет у тебя в пилу превратится, пойдет зубцами, как вершины когтей килкапнийских, а о мехе твоем и говорить нечего. О моем мехе? Перекатившись на живот и встав на колени, Джон Том два раза глубоко вздохнул, затем поднялся на ноги. А и он пригладил рукой длинные до плеч кудри и привалился к плечу услужливого выдра. — Хоть и мало его у вас, у людей, а лучше все-таки его поберечь. Матч выпустил руку Джон Тома. — Что до меня, так уж лучше лишай. Мне пора возвращаться домой, — устало пробормотал Джон Том. — Я не могу здесь больше. Меня ждут работа, занятия. Наконец у меня свидание вечером в пятницу, и мне надо... — Все эти твои делишки в ином мире меня не интересуют. Матч указал на повязку. — Рано, не тяжелый парень. Если ты хочешь, то спокойно мог бы убираться во своей оси. А раз тебе желательно домой, пойдем-ка лучше к Лотогорбу. Лучше я тебя ему сдам. У меня и собственных дел по горло. Идтить можешь? Могу. — Значит, идем к волшебнику? Ты зовешь его Клотогорбом? — Да, парень, к волшебнику так оно и есть. Вечно с ним одна та. Берется за всякие там силы, с которыми и управиться уже не может. — Не сомневаюсь, приятель, ты здесь оказался не без его помощи. Он должен отослать тебя обратно, пока чего худого не приключилось. — Я сам в состоянии о себе позаботиться. Для его лет Джон Том путешествовал, пожалуй, довольно много. Он гордился своим умением приспосабливаться к экзотической обстановке. Объективно говоря, все, что он видел вокруг, трудно было считать более чуждым человеку, чем, скажем, верховья Амазонки. А уж, например, Манхэттен — место... В любом случае, куда более опасное. Пошли искать твоего волшебника. Вот это правильно, шеф. Высокий юноша все еще казался маджу скулящим, сопливым младенцем. Вот-вот оно все и уладится. Быстренько, значит, В лесу главенствовали дубы и сосны, высоко вздымавшиеся над сикоморами и березами. Кое-где, как показалось, Джон Тому попадались ели. Лес являл собою истинный ботанический кошмар, хотя отсутствие необходимых познаний не позволило юноше заметить это. Вокруг изобиловали эпифиты. Грибы гигантские и обыкновенные. Примечание. Эпифиты — растения, которые селятся на ветвях и стволах деревьев. Конец примечания. С разбросанных в зарослях бурых и зеленых лос осыпались ягоды — черные, алые, ярко-зеленые. Невысокие деревья листвой походили на вязы, только... Синяя кора их отливала радугой. Стеклянные бабочки порхали всюду, разбрасывая прозрачными крылышками радужные огоньки среди ветвей. И все было вполне на месте, и все казалось естественным, даже позвякивавшие на ветру колокольчики, что выглядывали из листьев неведомого дерева, давшего имя лесу. Прохладный лес с его бодрящим запахом мяты уже стал для Джон Тома почти привычным, когда юноша, наконец, впервые увидел вблизи здешнюю птицу. Она с любопытством разглядывала идущих, сидя на невысоком кусте. Сходство с птицей ограничивалось перьями. В маленькой пасте виднелись острые мелкие зубки, между которыми... Проскальзывал длинный раздвоенный язычок, выпустив ветку из когтистых лап пернатой рептилии, а, может быть, чешуйчатой птицы, сделала кружок другой над их головами, потом испустила чарующую трель, напомнившую Джон Тому пересмешника. Однако существо это было весьма похоже на то, что исчезло на пушке под валуном, и по виду явно приходилось родней не зяблику, а гадюке. Промелькнул в воздухе камушек. С возмущенным криком крылатое недоразумение исчезло среди деревьев. — Зачем это ты, матч? — Сэрра! — Да она у нас над головой кружила. Выдр с прискорбием покачал головой. — Что это ты у меня глуповат? Или в твоем мире летуны никогда не гадят на голову прохожим? А может, у тебя есть какие-нибудь колдунские основания желать, чтобы тебе наложили на шляпу? — Нет. Джон Том попытался заслужить уважение выдра. — Вот у нас птицы так они способны на это. Признание вызвало реакцию неадекватную. «Птицы — Птицы? Голос выдра был полон неверия, усики нервно шевельнулись. — Да ни одна уважающая себя птица не осмелилась бы нанести нам подобное оскорбление. Тогда она окажется перед советом раньше, чем ты успеешь выпотрошить змею. — Ты чего? Решил, что мы здесь такие же неотесанные чудища, как броненосный народ? — Извини. В голосе Джон Тома слышалось раскаяние, однако он явно был озадачен. — Парень, придется тебе последить за языком. — Иначе проткнут, не равен час. — Да похуже, чем я. Они все шли среди деревьев. Невысокие и кривоногие, как ему показалось, выдр шагал, не ощущая усталости. А Джон Тому иногда приходилось трусить, чтобы только угнаться за ним. Каждое новое дуновение ветерка заставляло семена внутри колокольчиков на деревьях вызванивать новые и новые мелодии, напоминавшие то рождественские каноны, то драку разъяренных тамбуринов. Мимо прожужжало пара медоносных пчел. Они были да более обыкновенными, настолько нормальными посреди этого безумного мира, что Джон Тому захотелось проводить их до улья, хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть, что в стенках его не прорублены редкие крохотные окна, а внизу не хлопают двери. Мадж заверил его, что это не так. Но среди их родни, парень, есть такие, кого лучше по имени не называть. Предупреждаю, — он показал на восток. — За много лик отсюда за огромным лесом по Ластринду, за истоками реки Вертихвостки, далеко за мечт, равный степью. По другую сторону зубов Зарита лежит страна, куда народ с теплой кровью не ходит. Никто не возвратился оттуда, чтобы поведать о ней. И эта страна. Она не ничтоб ее искали, там обитают лишь гнусные духи, мерзкие испарения и всякие гноящиеся твари, позорящие собой землю. В этой земле нет животных, таких, как мы. Куглух, вот как она зовется. Что-то я не кажусь себе животным. — промолвил Джон Том, мгновенно позабыв про пчел и удивляясь, что же могло вызвать несомненный страх и отвращение в столь уверенном в себе существе, как Мадж. — Ну и на человека ты не очень похож, — Мадж удивленно присвистнул. — А, забыл! Ты ж здесь я чужой, явился из каких-то полночных земель, где полно разных колдунов. Ты к нам не набивался, и нечего мне насмехаться над тобой. А вдруг морда его искривилась, выдр сбился с шага и подозрительно уставился на своего высокого спутника. — Вообще-то, на погляд ты нормальный, и сам тоже говоришь, что нормальный, но ежели замешано колдовство, можно и ошибиться. «Эй, приятель, а у тебя в заправду теплая кровь?» Джон Том споткнулся, схватился за левый бок. Могучая лапа поддержала его. «Спасибо», — промолвил Джон Том. «Тебе лучше знать. Ты пролил ее достаточно». «А что? Она действительно показалась мне теплой. Только тогда я не думал об этом». Выдер, пожал плечами. Впрочем, ты, по-моему, безвредный. Клоттагорб скажет, зачем ты ему понадобился. — Что могло понадобиться этому колдуну от меня? — удивился Джон Том. — Именно от меня. Почему не от Шели или нет профессора Стенхоупа? От кого угодно. Почему от меня? он заметил, что они остановились. — Пришли? И Юноша оглянулся, рассчитывая увидеть какую-нибудь причудливую хижину под соломенной крышей. Но ни хижины, ни вообще чего-нибудь похожего на жилье не было и в помине. Тут взгляд его остановился на слепых окошках, прорезанных в коре дуба. Высоко над головою из трубы, торчавшей из толстой ветви, струился дымок. Между двух огромных корявых корней располагалась вполне скромная дверь. Они направились ко входу, и внимание Джон Тома обратилось наверх. — Ну, чего там еще? — удивился матч, — заметивший, что спутник его более не внимает подробному перечню странностей Клотогорба. «Там птица, на этот раз настоящая!» Матш безразлично глянул на небо. «Конечно, птица. А чего ты ожидал?» «Какую-нибудь полуптицу-полуящерицу, вроде той, что мы видели». А это похоже на настоящую птицу. О, умный какой! Только лучше по радости, что эта птица не слышит твои речи. Перед ними была малиновка с размахом крыльев примерно в ярд. На ней был жилет из желто-зеленого сатина, шляпа, почти как у маджи, и красно-коричневая, Юбочка-килт. На ремне через грудь висела сумка. Глаза птицы защищал полупрозрачный козырек с буквами неизвестных начертаний. В трех этажах над землей из ствола дерева торчала жерчь для посадки. Уверенно затормозив, малиновка опустилась на нее. На удивление, ловко орудуя кончиками крыльев, птица извлекла из сумки на груди несколько небольших цилиндриков. Должно быть, это были свитки. Птица сунула их в темное углубление, щель или узкое оконце в стволе. Потом дважды пронзительно вскрикнула, как те малиновки, что частенько посещали акацию в кампусе рядом с Кинсли-холлом. Склонившись к щели, он — это был самец — приложил к клюву кончик крыла и вполне отчетливо закричал. — Эй, ты дурак! Поднимай свою толстую задницу и иди за почтой. Уже за три дня скопилось, и преет напрасно. Если завтра я опять увижу здесь эту кучу, сволоку ее к себе в гнездо. За сим последовала череда непристойных ругательств, явно не соответствовавших мягкой окраске и внешне благородным манерам. Самец малиновки отвернулся от щели, что-то бормоча. — Гораций! — завопил выдр. Птица поглядела вниз и, слетев с насеста, описала над ними круг. — Мач, Шо ж это дети. Голос напомнил Джону интонации, частенько слышанной им в другом экзотическом уголке реальности, именуемом Бруклином. — Чего-то тебя давно не видать. — Охотился я, вот что. — А умору эту ты где раздобыл? — Долго рассказывать, приятель. — Я тебя правильно понял? Старого хрена уже три дня дома нет? — Да внутри он, нормалек, — отвечала птица. Все мешает чего-то, да колдует. Я-то знаю, из почтового ящика каждый раз разит по-новому. А не забежишь на червячка, а? Извини, старина, мне по вкусу больше раки и устрицы. Да знаю я. Только что не спросить лишний раз. Самец Малиновки, склонив голову на бок, с надеждой поглядел на Джон Тома. А ты, приятель? «Боюсь, что нет», — отвечал тот, и со стремлением угодить покопался в карманах. «А как насчет барбариски?» «Это ты насчет ягод?» «Спасибо. Ягод наелся, во! Просто жопой сидел в них». Поглядев на Джон Тома, еще немного самец малиновки отвесил всем церемонный поклон. «Завидую я им, птицам!» На физиономии Маджа действительно была написана зависть. На крыльях-то быстрее, чем ноги топтать. Ох, только бы они взаправду были, руки и ноги. — С этим, шеф, не поспоришь, — буркнул Мадж, подступая к двери. — Вот, начинается. — Слушай, Джон Том, — прошептал выдр, — теперь веди себя хорошо. Старина клотогорб. Для волшебника просто тихоня. Только они и так все свихнувшиеся. Вот глянет на тебя и сразу в навозного жука превратит. Так что незачем их раздражать, в особенности, если волшебник настолько могуществен и стар, как этот Клотирыл. Выдр постучал в дверь, не получив ответа, нервно постучал снова. Подметив неуверенность в движениях животного, Джон Тон решил, что, невзирая на неуважительные шутки и прозвище, выдр сильно боится волшебника и всего, что может быть с ним связано. Ожидая, выдр переминался с ноги на ногу и дергался. Джон Том подумал, что, пожалуй, не видел выдра стоящим неподвижно. Не обращая внимания на боль в боку, молодой человек распрямился, стараясь выглядеть респектабельно. Вот-вот дверь, заскрипев, начнет отворяться, и перед ним, Джон Томом, окажется существо, способное творить чудеса, во всяком случае, с точки зрения Не Нетрудно было представить его. Шесть с половиной футов роста, свободное пурпурное одеяние Испещренная волшебными знаками, украшенная звездами, остроконечная шапка на величественной голове. И лицо, строгое, морщинистое, над белой длинной бородой. И еще толстые очки. Дверь отворилась внутрь со зловещим скрипом. «Доброе утро!» — начал Джон Том. «Мы...» — остатки тщательно задуманного приветствия застряли у него в горле. В ужасе он шагнул назад, споткнулся и упал. Что-то дернулось в боку, и он вновь ощутил там влагу. «Сколько же, — подумал Джон, — придется еще терпеть эту рану? Вдали от медицины и родного дома. Так нетрудно и умереть в этом, на первый взгляд, уютном местечке. Чудище!» Объявившаяся в открытой двери двинулась к нему, а он пытался хотя бы ползком убраться, скрыться, спрятаться.